Снайперы. Нептун, это группа Злу. Вышли на гребень, наблюдаем вертолеты группу рядом с ним. Вопрос? Наши дальнейшие действия. Морские пехотинцы и сотрудники ЦРУ трех снайперов так и не обнаружили, что говорило о том, что в любой момент могут возникнуть большие проблемы. Жнец ушел на Джибути, там его должны были перевооружить и дозаправить. Прикрытие осуществляли только БПЛА. Зулу — это Нептун. Падшие ангелы не обнаружены. Повторяю, падшие ангелы не обнаружены. Есть следы, говорящие о том, что их вывезли на север. Предлагаю присоединиться к группе, приступить к совместным поисковым действиям. Нептун! Это Зулу! Раздел! Подполковник оторвался от рации, мысленно пересчитал патроны. Оставалось еще прилично, можно повоевать. Да, еще день или даже два, они могут действовать автономно. Махмуд, да, сэр, летчиков со сбитого вертолета в машине не оказалось. Ты не знаешь, где они могут быть. Эфендип, подполковник, на севере много пещеры и прочих опасных мест. Здесь человек может пропасть без следа, и никто никогда не найдет его. А все же... Я знаю несколько пещерных комплексов, сэр. Точнее знаю, где они находятся. Что там есть, не знает никто. К этим комплексам сложно попасть даже на вертолетах. Никто не рискует. Там происходят странные, очень странные дела, офиги. Если они увезли трупы для обмена, то они наверняка там. А если живых? А если живых, они тем более там, сэр. Подполковник примерно прикинул. Морские пехотинцы, если они пойдут туда, будут топать, как слоны, и пугать всех одним своим видом. Вполне может получиться и так, что это приведет к расстрелу оставшихся в живых заложников, если они живы. А если первыми пойдут они, они проскочат, просквозят, как змеи, сделают свое дело или, по крайней мере, наведут на цель морскую пехоту. И пусть она работает адресно. Да. Они еще кое на что способны? Нептун! Вы все еще на связи? Зулу, мы на связи, слушаем вас! Нептун, я предлагаю принять участие в поисках в качестве автономной единицы отдельной разведывательно-снайперской группы. При обнаружении места, где содержат заложников, мы наведем на него морских пехотинцев или еще одну штурмовую группу. Сан-Антонио контр повернулся к офицерам штаба. «Предложение?» «Сэр, это безумие!» Три человека не пройдут в этом районе. Нужно включить их в состав поисковых групп морской пехоты в качестве усиления. «У них местный проводник», — напомнил кто-то. «Это единственный местный, который есть в том районе и играет на нашей стороне. Откуда мы можем знать, что он играет на нашей стороне?» Он спас группу злу. У нас на тот момент не было никакой возможности оказать им помощь. Если он играет в другую игру, зачем ему это делать? Как насчет автономности? Оператор велел контр-адмирал. Задайте вопрос, достаточно ли у них припасов? Не нужна ли им помощь? Оператор переговорил с группой, находящейся за 200 километров от него. — Сэр, они докладывают, что помощь на данный момент им не нужна. Они сохраняют автономность. — Пусть выступают, — приказал контр-адмирал. ТРАП Спасательная команда, я хочу, чтобы вы действовали осторожно. Это значит, не стоит совать свои задницы под пули. Всем ясно? Так точно, сэр. Путь нам будет прокладывать разведывательно-снайперская группа. Она уже вышла. Мы выступаем через час. Так точно, сэр. «Тогда какого хрена вы сидите? Копайте, копайте!» Дав подчиненным ценные указания, майор начал подниматься вверх по склону. В некоторых местах земля была взрыхлена снарядами так, что нога проваливалась по щиколотку. Вдобавок уже начало вонять, и с этим ничего нельзя было поделать. Наверху десять морских пехотинцев окапывали крупнокалиберный пулемет. Над тем, чтобы окопать остающихся, создать им позиции, чтобы можно было продержаться в любом случае, работали все. Ни у кого не было никаких иллюзий. Банкет скоро продолжится. «Как?» «Копайте!» «Копайте!» Взводный сержант отдал честь. Остальные продолжали копать и выкладывать брустверы. Земля была каменная, копалась очень тяжело. Но морские пехотинцы, сбивая руки до крови, копали. «Сэр, мы успеем выложить бруствер с камнями и бойницами примерно по поясу?» Обстрел на 270 градусов. Я специально поставлю пулемет так, чтобы он имел максимальный угол обстрела. Патроны? Примерно 270 штук, сэр, в коробках. Это немало. Хватит как минимум на час интенсивного боя. Конечно, лучше бы гранатомет. А не подойдут? Спектр там все как следует обоссал, сэр. А я еще не заминировал. Кроме того, там постоянно будут три наблюдателя, у них будет пулемет. Предупредите, чтобы в критической ситуации пулемет можно было бы перенести, чтобы вести огонь в тыл. Да, сэр, так точно, сэр. Я еще пошарился по склону, нашел три работоспособных автомата Калашникова и патроны к ним, примерно сотен шесть. Все это мы сложим здесь, на всякий случай. Лишним не будет. Вы правы, сержант, лишним не будет. Хорошая работа. Спасибо, сэр. Снайперы. Что они делают? Подполковник вглядывался в прицел. Они были не такие дураки, чтобы выбирать простые пути. Шли не по тропе, по склону, едва не срываясь. Если бы не Махмуд, выбиравший дорогу, обязательно срывались бы. Ублюдки они минируют тропу. Несколько белых с наступлением ночи, он переключил режим прицела. Фигурок действительно занимались тем, что минировали тропу, размещали заряды на горном склоне так, чтобы когда по тропе пойдут, к примеру, американские морские пехотинцы, лавина сошла на них и убила. Готовность. Ты слева, я справа. Готов? Делаем. Ночь. На востоке темная, поэтому, когда пуля отбросила одного из боевиков, стоящих на корточках перед фугасом на спину, остальные не поняли, что произошло. Только один тревожно поднял голову, которой в следующую секунду не стало. Последний вскочил и бросился бежать, даже не пытаясь открыть огонь, но пуля была. «Быстрее его! Что будем делать с фугасами?» «Подорвать? Тогда может завалить тропу Эфенди!» Вступил в разговор Махмуд, который в этот раз не стрелял. Подполковник включил рацию. «Поисковая группа! Морские пехотинцы, вы там?» «Это группа «Техас», мы так называемся». В суматохе снайпером никто не сообщил позывных. — Вопрос. Вы двигаетесь по тропе? — Да, сэр. Основная силы двигаются по тропе. — Будьте осторожны. Несколько ублюдков пытались поставить фугасы и вызвать обвал. Мы их сняли. — Зулу, вы добрые ребята. Спасибо. — Техас. Я оставлю метку на противоположном склоне. Смотрите во все глаза. Мы не можем разминировать заряды. Так точно, Зулу, будем смотреть. Спасибо. Конец связи. Подполковник достал баллончик, присмотрелся. И в том месте, которое будет хорошо видно стропы, привычно размашисто нарисовал знак из баллончика. В баллончике была специальная краска, она была хорошо видна только через прибор ночного видения. Американские солдаты, действующие в Ираке или Афганистане, таким образом оставляют метки для тех, кто пойдет за ними, на стенах, дувалах, камнях. Точно так же делали полтора века назад индейцы. Во всем этом есть одно хорошее. Что, сэр, если они намеревались грохнуть тропу, сделать, чтобы ее завалило, значит, мы идем в правильном направлении. ТРАП. СПАСАТЕЛЬНАЯ КОМАНДА «Техас, браво!» «Ложись!» Морские пехотинцы повалились и без команды. По ним открыл огонь крупнокалиберный пулемет. Была ночь. Этот крупнокалиберный пулемет был установлен так, что дальше невозможно было пройти, не миновав его. Каждая пятая пуля в ленте, как и полагалось, была трассирующей И размером эти трассеры были с футбольный мяч. И они летели в них. Каждый, казалось, был направлен прямо им в лицо. А они отползали назад, молясь и ругаясь, пытаясь найти хоть какое-то укрытие. Мать вашу, где снайперы? Может, их грохнули? Нептун, это Техас Браво! По нашей позиции работает пулемет. Дальше пройти не можем. Нужна срочная поддержка. Как поняли, прием. Где снайпер, мать вашу? Сэр, я не могу занять позицию. Выше не подняться. Черт, черт, черт. Нептун, это Техас Браво. Где вы, черт, вас возьми? Техас Браво, прячьтесь. Жнец вышел на огневую. «Ложись!» В небе что-то мелькнуло едва заметное, И впереди громыхнули два взрыва. Один за другим небо светило, пулемет заглох. Тиха, браво! Это Нептун! Подтвердите уничтожение!» «Нептун, подтверждаем! Цель уничтожена! Спасибо!» Техас, браво! Дальше укрепленные позиции противника. Приказываю прекратить продвижение, пока мы их не раздолбаем. Нептун, принято. Майор рассмотрелся. Не видно было почти ни хрена. Оставаться на месте, Зречь все целы. Сэр, у нас есть убитые. Спасательная группа ВВС позывной «Ромео». Кодовым словом «Ромео» в данной операции обозначалась особая спасательная команда ВВС США, которая на момент начала кризиса находилась на базе в Акротири, Кипр, в ожидании переброски в Афганистан. Несмотря на то, что сбитый вертолет принадлежал не ВВС, а ВМФ, и в районе проведения операции была спасательная группа морской пехоты, ЦРУ забило тревогу, надавило на нужные рычаги и добилось направления в район особой спасательной команды ВВС США. Цель – вывести из зоны боевых действий группу «Альфа-2-5», заодно эвакуировать раненых. Про них разговора не было, но ни один пилот спасательной команды не откажет в таком случае. В итоге два черных «МВ-22» примерно в 22.00 «Зулу» Так обозначается время по Гринвичу. Взлетели с аэродрома Акротири и направились на юго-восток. В каждой машине при штатной вместимости 24 бойца со снаряжением находилось только четверо и двое на пулеметах, и того шестеро, потому что таковы были условия миссии. По пути... Они получили поддержку от летающего танкера и теперь входили в район проведения операции. МВ-22 «Оспри» был выстраданным американской авиационной промышленностью проектом. Его разработка началась еще в 70-е. Первый прототип полетел в конце 80-х. Тут произошло несколько аварий. В конечном итоге первые боеспособные образцы этих верто-самолетов появились только в новом тысячелетии. Когда планировался этот вертосалолет, основным противником был СССР. Поэтому машину планировали вооружить пулеметом. Специально под нее был разработан трехствольный ГАИ-19 и ракетами. Потом для экономии денег и облегчения и то, и другое убрали. Машина вообще оказалась исключительно транспортной, причем большей частью транспортной для мирного времени. Афганистан и Ирак показали глубокие заблуждения относительно того, что будущее – будет исключительно мирным, и поэтому теперь эти вертосамолеты оснащались пулеметной установкой для защиты. На этих же машинах, используемых за линией фронта, дополнительно было установлено еще два пулемета М240 на кормовой аппареле и на бортовом люке. Оба ОСПРИ пилотировали опытные люди, прошедшие Афганистан. И это тут оказалось как нельзя кстати. Как потом выяснилось, в район подошли боевики-шииты с переносными зенитно-ракетными комплексами. И любая ошибка могла закончиться тем, что спасать пришлось бы уже спасателей. Но те, кто прошел Афганистан, быстро понимают, что к чему и грубых ошибок стараются не допускать. Нептун ⁇ это Ромао. Мы на подходе. РВП 10 минут. Доложил в штаб операции второй пилот. Просим обозначить посадочную площадку. Принято, Ромео, вам обозначат посадочную площадку. Держите курс 040 040 вас понял. ОС пришли в режиме самолета. Сидевший за штурвалом головного майор Бок выжимал из машины все, что только возможно. Температура в турбине держалась у крайней черты. Сэр. Куда мы так гоним? Спросил второй пилот, капитан Уоррен Форд. Мы так можем улететь в Саудовскую раю. Я не собираюсь находиться над этим чертовым местом ни одной лишней секунды, проговорил сквозь зубы майор. Здесь завалили уже два вертолета. Спуки там все раздолбал. Я не хочу проверить это на своей собственной заднице парень и тебе не советую сэр пять минут доложишь за две минуты мне чертовски не нравится эта миссия сэр сказал один из наблюдателей который был у пулемета и которого воздушный поток едва не выволакивал за борт внизу идет бой интенсивный Там как фейерверк на день независимости, ублюдки. Готовность к переходу, сообщи, Ромео-2, пусть не висит на хвосте.